Глава 23. Аглая поднялась к себе в номер. Стандартный, обычный. Разделась. Убрала пальто в шкаф в маленькой прихожей. Прошла в номер, решив разобрать чемодан. Руки делали свое дело, а в голове все крутилась информация. У Павла, оказывается, есть маленькая дочь. А потом Аглая поняла, что пытается понять, а как бы она поступила на месте Риты. Знать, что с вероятностью в 50% ты не увидишь, как твой ребёнок окончит школу. Это очень страшно. Родила бы она Аглая в такой ситуации. Хотя кажется, ну, вот о чём здесь думать. Дети приходят к нам сами. А с другой стороны, девочки теперь дальше жить без матери. Нет, у аглаи не было однозначного ответа на этот вопрос. Хотя она, скорее всего, тоже, как Рита, сделала бы ставку на те другие 50%. Неделя Швейцарии пролетела быстро. Аглая вернулась домой, отдохнувшей, набравшейся сил и окунулась в привычную атмосферу. Она всё так же ходила на любимую работу, созванивалась и приезжала в гости к подруге и её семье. Тискала крестницу, которая уже шустро передвигалась по дому на четвереньках. Играла с ней в ладушки и сороку-ворону и, конечно, шила новых куколок. А вечерами, лёжа в кровати, она возвращалась мыслями к неизвестной ей Рите и её дочери Арише. Как они там? Герберт, кстати, получив свой выигрыш, тоже не давал о себе знать. Хоть она и была в курсе их спора, и даже сама руководила тем селфи, лёжа на его плече, но в душе воротился червячок обиды на мужчину. Выходит, она совсем ему не неинтересна. Все эти взгляды, вздохи, вдыхание аромата и её волос. Всё это был спектакль. Что ж, надо признать очевидное. Он хороший актёр. Подруга Ольга первая заметила, что с Аглайей что-то происходит. Она наблюдала за Аглайей месяц. А это и так был слишком большой срок для подруги. Ольга аккуратно задавала наводящие вопросы. Однако Аглая сама ничего не рассказывала. И Ольга, зазвав ту в гости, в очередной раз, за полчаса до её визита, спровадила мужа с детьми к свекрови. Аглая вошла в квартиру. Поняла, что её встречает лишь Ольга. Удивилась. А где все? Где моя крошка? Где Пётр и Андрей? Скоро приедут. Они у бабушки долго не задерживаются. Да проходи, раздевайся. Ольга забрала пакеты из рук подруги, и ушла на кухню варить кофе. Едва Аглая шагнула туда же, Ольга командирским тоном произнесла «Нет, потребовала». «Рассказывай». «Всё и без утаки. И лучше сама, и сейчас. У нас есть максимум три часа. Дальше бабушка не выдержит общения с внуками». «Она же их любит», — рассмеялся Аглая. «Ага, на расстоянии, по телефону и в своих рассказах подругам. Завтра будет умирать или с высоким давлением, или с радикулитом» ничего нового». Ольга хмыкнула и развязала торт. Аглая наблюдала за движением подруги по кухне, поймала пару раз её выжидающий взгляд, вздохнула и рассказала о своём полёте в Швейцарию, знакомстве в самолёте с колоритным персонажем по имени Макар Леонидович и об их с Макаром разговоре. «Вот и скажите мне кто-нибудь, что наша жизнь — это не индийское кино?» «Да это самое кино отдыхает, от настоящих жизненных поворотов. Усмехнулась подруга. «И не говори, Оль!» оглай кивнула. «А скажи мне, добросердечная ты наша, ты-то вот почему кручинишься? Девочку жалко. Святые метёлки!» Выдохнула Ольга. «Я уж боялась, что ты сейчас начнёшь Павлушу жалеть!» Ольга была в курсе того, что случилось между ним и Аглайей несколько месяцев тому назад. С какого перепугу Я должна его-то жалеть. Он ничего не потерял, только приобрёл. ferrari не в счёт. Так, протянула Ольга и опустилась на стул в кухне. Всё чудесатей и чудесатей. А машины здесь при Аглая рассказала и эту историю. Ольга сначала охнула, потом прикрыла рот ладошкой. А потом хохотала до выступивших слёз, когда Аглая рассказывала, как она делала селфи. И как в этот момент подозрительно оттопыривались джинсы на Герберте. «Бедный мужик, на какие жертвы не пойдёшь ради такой красавицы? Я так понимаю, что ты сейчас не обо мне, а о шикарной машине, которая стояла на кону». Начала улыбаться и Аглая. «Ну, моё отношение к себе ты знаешь?» Отсмеявшись, произнесла Ольга. «А вот то, что ты этого индюка по носу щелкнула. Это забавно. Точнее, даже двух индюков. Один расстался с машиной, второй с иллюзиями в своей неотразимости. С Ольгой они уже попрощались, когда вернулись домочадцы-подруги. Маленькая Глаша ревела, старший сын Пётр пыхтел, как паровоз. А глава семейства выглядел выжатым, как лимон. «Ольга, это был последний раз, когда мы куда-то выходили без тебя». — заявил он с порога. аглая успела только чмокнуть малышку, как была выставлена подругой за дверь со словами. «Иди, крёстная, в выходные придёшь, натискаешься. А нам уже спать пора, да, моя девочка?» Маленькая Глаша тут же затихла, едва поняла, что сидит на руках у матери. «Петь, я там тебе интересные журналы принесла, глянь». «Спасибо, тётя Глаш!» Подросток умчался на кухню. И спустя мгновение оттуда раздался восхищённый возглас. «Вау!» Парень умчался в свою комнату. «Опять до полночи не уложить будет», — прокомментировала олька вслед своему первенцу. «И как ты их раньше, чем они в продаже появляются, достаёшь. Шефу присылают, а он, зная, что есть у меня такой восторженный читатель, не читаем мне отдаёт», — улыбнулась Аглая. «Ладно, не буду мешать. На выходных приезжай». Андрей обещал на закрытии летнего сезона плов приготовить. «О, тогда я точно приеду. Можешь с утра приезжать, и чтоб обязательно с ночёвкой. А если я не одна буду?» Какой из бесов толкнул Аглаю в ребро, когда она это спрашивала? Она и сама не знала, но вопрос уже вырвался. Ольга, услышав это, впилась в подругу взглядом. Потом медленно произнесла. «Тогда тем более приезжай. Оль!» «Нет у меня никого. Я просто так спросила. Выдохни уже». Аглая улыбнулась. «Хорошо, я приеду с ночёвкой. Смотри, ты обещала». Погрозила Ольга пальцем. И принюхалась к дочке. «Всё, поезжай. А то нам похоже». За всё это время любимая бабуля не догадалась памперс поменять. Аглая ехала домой и улыбалась. Она любила бывать у подруги. Увидев указатель, предлагающий свернуть к торговому центру, вспомнила, что дома закончились сливки для кофе. Парковка рядом с новым торговым центром была огромной, но свободных мест было мало. С учётом вечернего времени это было странно. Хотя почему странно? Торговый центр открылся недавно. А это значит, что во многих магазинах будут скидки. Аглая вздохнула. Но понадеялась на то, что большинство приехало в гипермаркет как раз вот за скидками, а не за продуктами, как она сама. Она шла по первому этажу гипермаркета и рассматривала те из магазинов, что попадались ей на пути. Нужный ей отдел оказался ближе к другому входу. Но это даже было и хорошо, потому что тогда бы Аглая не увидела магазин для рукоделия. Вот уж где был рай для любителей что-то шить и мастерить своими руками. И Аглая, забыв о сливках, вошла в магазин. Она шла между полок, держа в руках корзинку, в которой уже лежали два вида тесьмы, дополняющие друг друга, и моток изящных кружев. О, да, следующая куколка будет определённо кокеткой в кружевной юбочке. Вот как эта девчушка, стоящая сейчас у витрины с бусинками и яркими резинками для волос. Девочка стояла одна и рассматривала заколки. Она сама выглядела как кукла, опрятная и чистая. На девочке были надеты милые кожаные сапожки глубокого малинового цвета. В том к ним была и сумочка. Курточка и шапочка тоже сочетались по цвету и между собой. И с обувью девочки. Пышная юбочка шла на контрасте, но удивительным образом сочеталась с курточкой и шапочкой девочки. Одежда на девочке была дорогой, родители этой малышки были явно людьми небедными. Аглая невольно залюбовалась на эту красивую и опрятную девочку, потом увидела, что та прижимает к груди куклу-малышку. Девочку Аглая видела в первый раз, а вот кукла была ей знакома. Эту куклу ей показывал Макар в самолёте и сшила куколку жена Макара. Выходит, что девочку зовут Арина, Риша, так называл её дедушка. Аглая обернулась в поисках того, с кем здесь могла быть девочка. По всему выходила что женой Макара Леонидовича, но никого, подходящего по возрасту, Аглая не увидела. Это было странно. Риша тем временем вздохнула и двинулась к выходу потому что девочка не оглядывалась в поисках кого-то. С кем она могла быть? Девочка была здесь одна. Пятилетняя девочка в огромном торговом центре вечером. И одна? Нет, что-то здесь не так. Аглая оставила корзинку в магазине и пошла за девочкой. Как подойти к ребенку и не напугать его? План созрел мгновенно. У кассы не было покупателей. Аглая схватила из своей корзинки только моток с кружевом, и рванула к кассе. Пробила покупку, расплатилась, не глядя на продавца, стараясь лишь не выпустить Ришу из виду. Риша, между тем, шла мимо магазинов и не смотрела по сторонам. Наконец она дошла до одной из скамеек, стоящих здесь, и села на неё. Вздохнула и осталась сидеть. Аглая подошла рядом и села. В руках она держала тот самый моток с кружевами. Почему именно его? Да потому что он выглядел, как уменьшенная копия юбочки Риши.